Жалобная исповедь Акима Пичугина, дворника дома по третьей линии Васильевского острова. «Уж как есть не виноватый ни в чем, господин хороший! Когда и бывали упущения, но вот свят крест ничего в тот раз не умысливал и слыхом не слыхивал, и провинности моей никакой, значит, не имеется. Зря на меня господин околоточный так взъелся. Вы уж замолвите словечко, а то ведь совсем от него житья нет!» Ест проклятый, и нет никакого спасения. ко всему цепляется, все ему не так, даже общественную улицу мету, все ему мало. Как будто я в той истории повинен. А ведь как было? А вот как было. В ночь на третье число большой снег выпал, так валил, будто стеной шел. И мороз, как назло, не слабел. Встал я, как обычно, в седьмом часу, глянул за кошкой дворницкой. Беда! Двор завалило почти до дверей. Теперь к обеду не управится. Надел валенки, нацепил свой фартук с бляшкой, лопату взял, кое-как вылез. мою сторожку тоже засыпало. Протопал до подворотни и там навалено. Хорошо ворота не заперты остались, а то бы до полудня их разгребал. Вернее, плохо, что говорить. Ну уж так вышло. «Выхожу на улицу, а там сугроб на сугробе. Вот тебе, Аким, на святки подарочек». Махай теперь лопатой. Взял я ее сердечную за черенок. Воткнул всю гроб, что поближе. Чувствую, что-то туго идет. Не могло так за ночь поморозить. Пробую подожать. Вроде подается, но как-то непривычно. Будто во что-то мягкое упирается. Обошел с другой стороны. Думаю, дай-ка здесь попробую. Может, легшее пойдет. Только лопату примерил. Вижу, из-под снежка что-то торчит. Не рассвело еще, видно плохо. Пригляделся и лопату выронил. Из сугроба, значит, ножка торчит. И сама она, бедная вроде как лежит, только присыпала ее. Тут меня страх взял. Думаю, повесят на мою бедную головушку смертоубийства. Скажут, почему не уследил, почему тревогу не поднял. Знаем мы, как это делается. И деваться некуда. Что делать? Хватаю свисток, дают двойной тревожный, как по нашим полицейским правилам полагается. С ближайшего поста прибегает Ванька Гордовой. Ко мне все заходить, ночейок любит. А с ночи злой, промерзший, набрасывается. Ты чего, Бармот, безобразничаешь? Кругом люди спят, а ты свистеть вздумал? Я ему говорю, вон от чего Он не понял сразу, чем нож было. Насерчал на меня, костерить принялся. Тогда ему на ножку показываю. Тут уж Ванька шапочку свою мирушковую на затылок сдвинул, на корточки присел и говорит в большом изумлении, «Ядрит твою туда и сюда!» И я о том же. Ванька поднимается и сразу такой важный вид принял. «Дуй, — говорит, — в участок». Я ему, «Ты, городовой, вот беги за подмогой. Уж я так и быть тут посторожу». Он кулак мне к носу подносит и говорит, «А вот это видел!» «Чтоб одна нога здесь, другая в участке!» «Посторожит он, видали!» «Нехорош человек этот Балакин! Вот пусть попросит у меня чайку в другой раз! Даже ворота не отопру!» «Но не поспоришь, какой не есть а начальство мое! Много их таких умников надо мной дураком поставлено!» Говорю, «Так и быть, сделаю тебе одолжение! Только за лопатой присмотри, чтоб не свистнули! А то у тебя и лошадь из-под носа уведут!» «Он как заорет!» «Белины объелся! А ну, ржисью!» «Я уж почти разогнался, как в снегу что-то шевельнулось!» Балакин говорит, «Погоди-ка!» «Я и сам вижу, что погодить надо!» Он снежок раскидал, что на деваху насыпался, присмотрелся и говорит, едрить то и сюда и туда!» «Что такое, спрашиваю? Знакомая краль оказалась!» «Так ведь она еще дышит, живая!» «Я, конечно, не поверил! Не может такого быть, чтобы человек ночь на морозе пролежал!» Его снегом покрыло, а к утру жив еще. Выпьет гулящая с вечера, уйдет домой, приляжет в сугроб соснуть, а к утру ледышка. Часто билетные темы кончают. Уличная проститутка. Присел я рядышком, и правда живая, даже лицо румяное. Вот чудеса! Мы бы, конечно, с балакиным что надо сделали, справились. Я уж фартук скинул, чтоб ее прикрыть. «Так ведь нелегкая самого пристава занесла!» Остановил пролетку, слез, подходит и спрашивает «Это что тут происходит?» Ванька вытянулся в струнку, докладывает «Так так, барышня обдорожна, замерзшая, но живая!» «Я за ним держусь, от греха подальше!» А господин пристав сам изволил нагнуться, да в личико бедняжки заглянуть «Да как закричит!» «Ядрить твою! И туда, и сюда, и еще в перековырочку! Ох, что тут началось!» Документы, имеющие отношение к 3 января 1904 года. Папка номер 10. Пришел черед коснуться семейного быта Ванзарова. Впоследствии это окажется немаловажным. Как коллежскому советнику и чиновнику полиции ему полагались квартирные выплаты к годовому жалованию в размере 500 рублей. На эти деньги Родион Георгиевич снимал скромную пятикомнатную квартиру в недавно отстроенном доме на Садовой улице. Так и не женившись, он вел образ жизни, о каком многие из нас только мечтали. Ни от кого не завися, Не имея семейных обязанностей, он мог целиком посвящать себя работе. А когда выдавалось свободное время, любимым книгам или общению с редкими друзьями. Рай для мужчины в полном рассвете сил. Однако этот рай уничтожили самым наглым образом. Его кузина, дочь родной тетушки из Казани, Софья Петровна, совершенный ангел, как о ней писала тетка, Попала в трудную ситуацию. От нее ушел муж. И не просто ушел, а скандально бежал с актрисой. Оставаться в Казани Софье было невозможно. Все показывали на нее пальцем и смеялись за спиной. Тетка умоляла приютить несчастную на пару месяцев, пока все не уляжется или бежавший супруг не одумается. Родион Георгиевич не мог противиться родственным чувствам и пригласил кузину погостить. Кузина приехала не одна, а с двумя дочками-близняшками и обожаемой нянькой-старухой. Беженцам была выделена целая комната, но они как-то сразу заняли три. Горничная оккупировала и кухню. Кузина уверяла, что пробудет не более двух месяцев, но жила уже второй год. Детки успели превратиться в очаровательных пятилетних ангелочков, а жизнь в кромешный ад на земле родственница из казани это наказание как татарское нашествие софья петровна взялась управлять жизнью кузена со всем жаром брошенной женщины теперь в своем доме он должен был соблюдать десятки правил класть вещи только на отведенные места выходить к завтраку не в халате а в костюме и прочей глупости но страшнее всего была старая нянька это ведьма так не взлюбила благодетеля что при каждом удобном случае старалась устроить ему мелкую пакость родион георгиевич терпеливо нес свой крест надеясь что когда нибудь софью петровну заберет или раскаявшийся муж или хоть какое нибудь лихо сил с сыскной полиции не хватало чтобы справиться с несчастной женщиной В это утро Ванзарову особенно хотелось поспать, затягивая сладкую истому. Он никак не мог оторваться от подушки. В самый тонкий миг, когда сновидение и явь еще не разошлись окончательно, в дверь безжалостно забрабанили. Ванзаров приоткрыл глаз на часах половина восьмого. Бессовестно рано. На такое безобразие способно только одно существо. «Чего вам?» — крикнул он. «Вставай, ваше благородство!» ответил ворчливый голос. «Конечно, Глафира. Этот диктатор и сатрап в облике кухарки наглая баба, бессовестная старуха и щадия кухни». Ванзаров мог обличать няньку как угодно, все равно ей прощалось и гнусное бурчание, и все грехи вплоть до утаивания с дачи. Глафира вела себя беспардонно, но бороться с ней не было никакой возможности. Софья Петровна обожала кормилицу. «Что такое? Что вам надо?» «Мне ничего не надо, а тебя спрашивают». «Кто пришел в такой час?» «Никто не пришел. По ящику тебя просят». «Глафира, сколько раз вам повторять? Не ящик, а телефонный аппарат. Вы служите в приличном доме. Повторите». «Парад». «Благодарю!» «Так к ящику подходить будешь, аль сказать, что будить не велел?» «Скажите, сейчас буду!» Нет большей муки, чем проснуться на пять минут раньше положенного срока. Кое-как отыскав шлепанцы и дрожа утренним ознобом, разбуженный и недовольный Ванзаров натянул байковый халат. Телефон в квартиру провели около года назад. Массивный скворечник фирмы Эриксон И.К., покрытый ореховым лаком, висел в гостиной. Приставив к уху слуховой рожок, Ванзаров строго сказал в черную воронку амбушюра. — У аппарата. — Доброго утра. Разбудил. — Уже час как на ногах. Работаю с бумагами. Никак не мог предполагать, что вы... — Ничего, я без церемоний. Как настроение? — Спасибо, бодрое. Чем могу служить? «Чем вы мне можете служить, Родион Георгиевич, если только по-приятельски?» На том конце телефонного провода был никто иной, как заведующий особым отделом полиции, статский советник Макаров. Приятелями они не были, мягко говоря. «Слушаю, Николай Александрович, сами понимаете, время неспокойное». Вчера Путиловский забастовал. Кругом волнение, прокламации всякие. Наши Куропаткины героические порт Артур сдали. Эдакие молодцы. А у меня людей не хватает, за всем не уследишь. Вот и приходится вас беспокоить по особым обстоятельствам. Вы же в столице один такой для особых поручений. Я прав? Слушаю вас. Тогда слушайте внимательно. У нас... «Пропал сотрудник». «Как это пропал?» «Должен был прибыть на новогодний банкет в Даноне и не прибыл». «На службе не появился, дома нет». «Хотите, чтобы мы занялись розыском?» «Нет, не хочу». «Простите, не понимаю». «Наш сотрудник просто так пропасть не может, по чину не положено. Тем более такой опытный». Стали думать, где он может быть. Любовниц сразу отмели, это несерьезно. Вспомнили про квартиры для служебных встреч. Подняли адреса по оплатным ведомостям. В одну заходим, а он лежит на полу. Надо разыскать убийцу. Это совершенно необходимо. Придется осмотреть тело. Облегчу вам задачу. Убийца – женщина. Откуда такая уверенность? Офицер убит визальными спицами во время встречи с агентом. Мы проверили по записям. Кроме того, есть неопровержимая улика. Известно, кто она? Имя известно, но ее нигде нет, испарилась. Мы все обшарили. Если с вашими возможностями не нашли, то что мы-то можем сделать? Беглянка имеет отношение к лицу, попавшему в сферу ваших расследований. «Кому именно?» «Профессору Акуневу. Как разыщите ее? Доставьте на офицерскую. Вопросов не задавайте, а сразу телефонируйте мне. Договорились? До приезда моих сотрудников примите меры для особой охраны задержанной. Не подпускайте к ней никого. В общем, полная конспиративность. Все необходимые данные получите в ближайшие часы». Без дальнейших церемоний его собеседник отсоединился.